Глава пятая. Через несколько часов измученный Максим присел передохнуть у изголовья импровизированной кровати. Андрей измерил сахар, поправил подушку и спросил еще не твердым голосом. «Который час?» Проводник с трудом взглянул на часы. «Ого! Десять утра!» И вдруг в ужасе прошептал. «Темно! Днем!» «Может, ставни?» Максим глянул на забранные решетками окна. «Их нет!» Пораженный неожиданной догадкой, Максим бросился к входной двери. Андрей остановил его. «Назад! Какой смысл выбираться ночью, раз уж с нами ничего не случилось? Время внутри больницы идет по-другому. Теперь ясно, почему здесь все осталось целым даже через столько лет. Но никого ж не удивляет, что в радиоцентре работает генератор. Почему там и здесь из кранов течет вода? Почему? до да десятки этих почему!» «В больницах тоже должен быть резервный источник питания», – задумчиво сказал Андрей. Максим хлопнул себя по лбу. «Вот я кретин! Не допер же! Пойду поищу! Наверняка в подвале!» Андрей схватил проводника за руку и глотнул воды из бутылки. «Погоди! Была б моя воля, я бы тебе дал прозвище «Дурная голова». «Почему?» «Да потому что, когда идешь в поход, надо знать основы первой помощи. Хотя бы курсы пройди, мальбрук Максим засмеялся, взял автомат и пошел по коридору к лестнице. В луче фонаря блеснул кулон на шее худой сморщенной женщины в больничном халате. Ее поддерживала за руку юная санитарка. «Да что ж ты такая старенькая, ирина пропела девушка, и видение пропало. Максим хотел спуститься в подвал, но путь ему преградила медсестра. «Вы куда, больной?» – спросила она. «Здесь ходить запрещено. Пойдемте в процедурную, я сделаю вам укол. И не вздумайте шалить, тогда я позову Валю, он быстро вас успокоит». Максим побрел за медсестрой. Она ловко набрала в шприц инсулина, достала вату и откупорила маленькую бутылочку. Резко запахло нашатырным спиртом. Его поры ударили в голову, и проводник, до того готовый выполнить любые, даже самые нелогичные приказы, взбунтовался. Максим рванулся к двери, какая-то склянка упала и разлетелась на осколки. Медсестра схватила его за руку. «Валя, ко мне!» — выкрикнула она. В комнату влетел здоровенный медбрат. Его отекшее белое, как луна, лицо исказилось гневом. Взгляд пустых глаз пробежал по Максиму но набросился санитар почему-то на медсестру. Он ударил девушку в грудь, та отлетела к стене и негромко вскрикнула. Шприц с инсулином покатился по полу. Глаза медсестры наполнились слезами, губы дрогнули и скривились. Максим пришел в ярость. «Бить женщин!» — закричал он и бросился на санитара. Тот ловко подсек его. Проводник ударился головой о стеллаж и рухнул на пол, ощутив резкую боль в ладони. Из глаз посыпались искры. Максим окончательно пришел в себя и увидел нависшую над ним худую, как жерть, фигуру диабетика. «Ох и силища! Андрей никак не мог отдышаться. Еще немного, и тебя ничто бы не задержало на этом свете. Та доза инсулина, которую ты хотел вколоть себе, убьют и слона. Это ты еще слабый», — возразил Максим и посветил фонарем на руку. В середине ладони торчал осколок стекла. На полу расплылись темные пятна. В процедурную вошла пожилая женщина в белом халате. Она неодобрительно посмотрела Максиму на раненую руку и крикнула резким, как у базарной торговки, голосом. «Здесь нет хирурга! Езжайте в районную больницу! Что вы мне тут своей кровью капаете?» Максим поднялся, глянул из-под лобья и угрожающе произнес. «Сейчас я буду капать вашей!» «Ой, батюшки, буйный!» – заголосила женщина. «Ой, маньяк!» Андрей вытолкнул Максима в коридор. Глянул в процедурную, и его лицо, и без того худое вытянулось от удивления и стало похоже на череп. «А... «Э -э, вот это да!» – протянул он. «Что там?» – спросил Максим и потянул напарника за локоть, направляя в щель луч фонаря. «Пятна крови на полу исчезли». Андрей вынул осколок из руки проводника, обработал и перевязал рану. Максим только шипел и морщился от боли. Глаза диабетика полыхали каким-то странным огнем, будто ему доставляло удовольствие причинять человеку страдания. Неожиданно Максим понял, насколько страшен человек, сидящий напротив. Он без колебаний распел бы Христа и вряд ли пожалел бы даже человека, спасшего ему жизнь. Но по-другому и быть не могло стать успешным и богатым почти невозможно если не зачерстветь не плести интриги не идти по головам жестоко и безжалостно уничтожая всех на своем пути но сейчас в зоне андрея не стоило бояться здесь он верный союзник и друг не колеблясь он рискнет жизнью ради собственной выгоды разумеется но что будет там за периметром максим сжал забинтованную ладонь в кулак и снова поморщился «Больно?» – безразлично спросил Андрей. «Да ничего вроде. Автомат держать смогу». «Терпеливый. Готов снести любые издевательства. До сих пор не пойму, кто тебя таким сделал?» Максим ничего не ответил. «Наверное, это риторический вопрос». Андрей пожал плечами. «За для ясности. Лучше поведай, что произошло в процедурной». Максим как мог подробнее рассказал все. Андрей почесал руку как зудит, разодрал бы себя. Это же свиной инсулин. Так, значит, медсестра, санитар? Но я никого не видел. Это потому, что ты глухой, — сказал Максим. Петровский с Фирсовым тоже не сном, ни духом о призраках. Получается, в зоне надо ходить вдвоем? Один ясновидец и один глухой? Марш в генераторную. Врубим свет и пойдем искать отчеты. Это бессмысленно, — вздохнул проводник. «Я забыл сказать, это психиатрическая клиника». «Врешь», — набросился на него Андрей. «Зачем?» Максим сжался и закрыл голову руками, но уйти в себя не успел. На чистом без единой пылинки журнальном столике лежал бланк. Андрей взял серый, не пожелтевший лист, несколько раз будто смакуя, прочитал фамилию и должность врача и сказал. «Извини, сорвался. Но ты тоже хорош». Такой новостью до да по бестолковке. Знаешь, я смеялся, читая твой отчет о призраках. Но сейчас мне вовсе не до веселья. Нужно бежать отсюда, пока мы живы. Нет смысла рисковать, раз мы проиграли. Какая забота о моей персоне, — пробормотал Максим. Как мы выберемся? Ночью по зоне лучше не шляться. Мало ли кто скрывается в темноте. А ночь у нас, похоже, навсегда. Ты никогда не лежал в больнице?» ответил Андрей вопросом на вопрос. «Здесь должен быть подземный ход». Максим повернул штурвал стальной двери. «Сколько их здесь, в зоне?» Короткий коридор вел в маленькое помещение, очевидно, пост охраны. Навсегда погасший пульт, диван, кресло. Все было покрыто слоем пыли, будто в компьютере, который не чистили как минимум 10 лет. «Здесь идет время», – неуверенно сказал проводник. «Предчувствие? Пыль!» В больнице все чистенькое, будто там санитары каждый день все до блеска моют. А здесь хоть совком с грибай Андрей задумался. Вот что, ложись спать, я подежурю. Рассветет, пойдем. Да не хочу я, заортачился Максим. Лучше покараулю. Марш на диван, прикрикнул Андрей и усмехнулся. На себя глянь, Аника, воин. На привидения ведь похож. Я после комы и то сильнее. Отдыхай, дружище, не спорь.